Глава двадцать первая В кафе «Солнышко» мы с Леной Котовой пробыли больше часа. Ели мороженое, пили молочные коктейли и разговаривали. Такой говорливой я Лену давно не видел. Сегодня она мне напомнила Риту Баранову. Котова сообщила, что Торопова все еще переживала расставание с Артурчиком, но рыдала Наташа теперь реже. Временами даже улыбалась и шутила. И уже общалась с Ларисой Шировой, пусть и не слишком приветливо. Лена предположила, что Кирилл и Инга теперь тоже расстанутся. Сказала, что не видит в этом трагедии, потому что моему брату нужна была совсем другая женщина, которая бы доверял ему и которой мог бы довериться Кириллу. А еще Лена рассказала, что получила сегодня письмо от Насти Бурцевой. Анастасия, как и обещала, официально пригласила нас на зимние каникулы в Москву. Не только меня и Лену. Позвала она и Наташу, и Кирилла, и Артурчика. После кафе я отвез Коту в общежитие, а затем сам поехал в поселок к родителям, оставил там взятый в квартире сельчика фотоаппарат, пообщался с папой и с мамой. В Красный переулок я приехал за час до полуночи. В предыдущий раз я посещал Светочку еще летом, но теперь точно и не помнил, когда именно это случилось. Знал лишь наверняка, после сентябрьского перелома руки я к Светочке не наведывался. Поэтому сразу же увидел произошедшие в переулке изменения и новые автомобили, что притаились рядом с домом, где снимала квартиру Света Ильцова, и кучки яркой разноцветной осенней листвы на газонах. Заметил и, что один из каштанов в Светочкинном дворе недавно спилили, на его месте теперь красовался, окруженный высокой пожелтевшей травой, чуть склонившийся в бок пеньок. Я припарковал браться Чижика напротив входа в Светочкин подъезд под фонарем, но не слез с мотоцикла. Посмотрел на часы. Прикинул, что Светочка вернется домой примерно через четверть часа. В пятницу, насколько я помнил, Ельцова приходила с работы в то же время, что и в субботу. Но обычно она не задерживалась до утра. По пятницам ночные банкеты в ресторане «Московский» устраивали редко. Я повесил на руль свой мотошлем. С сожалением подумал о том, что не прикупил семечки. В очередной раз пробежался взглядом по скудно освещенному двору. Зевнул. Ельцова я заметил, когда та вышла из-за угла дома. Светочка покачивала бедрами, улыбалась. Ее глаза то и дело блестели, отражали свет фонаря. Увидел я и то, что шла Ельцова не одна. Рядом с ней вышагивал высокий худой мужчина в серых брюках и в полосатом свитере, уже явно разменявший пятый десяток лет. Мужчина заметно сутулился. О чем-то рассказывал, жестикулировал. Он то и дело поворачивал голову. Посматривал на лицо Светочки, будто любовался им. Я отметил, что уже видел этого мужчину раньше. Его косматые черные брови и седые виски выглядели знакомо. Я подмигнул фар мотоцикла. Светочка меня заметила, резко остановилась. Она растерянно моргала, смотрела на меня, на мотоцикл и словно гадала, не привиделись ли мы ей. Ее спутник прошел в одиночестве полтора метра и тоже замер. Замолчал. Он взглянул на Ельцову, посмотрел на меня. Братец Чижик не удостоился его взгляда. Я услышал, мужчина поинтересовался, что случилось. Светочка качнула головой и ответила ему, что все в порядке. Обронила. — Валера, подождите меня, пожалуйста, около подъезда. Указала своему спутнику на неплотно прикрытую дверь. Подошла ко мне. — Здравствуй, Сережа, — сказала она. — Не ожидала, что увижу тебя сегодня, в пятницу. Обычно ты приходил по субботам. — Не переживай, — сказал я. — Надолго тебя не задержу. Кивнул в сторону Валеры. Сказал. — Знакомое лицо. Где-то я его уже видел, но не вспомню где. — Ты видел его в прошлом году, на том банкете, после которого оставил в подсобке ружье, — подсказала Светочка. — Это Валерий Борисович, водитель директора колхозного рынка Наиля Руслановича Рамазанова. Я кивнул. — Точно. Он сидел тогда за столом. Не пил. Поинтересовался. Часто он тебя провожает? — Иногда, — сказала Светочка. — Ну, не по субботам, — добавила. — Я ждала тебя, Сережа. Почему ты так долго не приезжал? Я пожал плечами. Дела внезапно навалились. То те, то эти, то здесь, то там. То в Москву ездил, то на права сдавал. — Это твой мотоцикл? — спросила Ельцова симпатичный. Она провела рукой по рулю, смотрела мне в глаза. Я чем-то тебя обидел, Сережа? спросила она. Ты поэтому про меня забыл или нашел другую женщину? И я взглянул поверх ее плеча на Валеру. Ельцова тоже оглянулась, но тут же посмотрела на меня. Не обижайся, Сережа, сказала она. Я заверил. Не буду. У Валерия Борисовича семья, жена, двое детей. Я с ним общаюсь больше от скуки, потому что скучала без тебя. Сегодня я ненадолго. Не помешаю вам. Общайтесь. — Хорошо. — Дело у меня к тебе, — сообщил я. — Работаешь в субботу? — Светочка кивнула. — Конечно, — ответила она. — Но банкета у нас завтра нет. Не волнуйся. — Это замечательно. Я приеду завтра в восемь часов вечера. Открой мне дверь подсобки. — Зачем? — насторожилась Ельцова. Она моргнула. — Приятель кое-что передам, — сообщил я. — Лично, быстро и незаметно. Он в московский завтра непременно заглянет. — Прохоров, что ли? Я загадочно улыбнулся. Светочка кивнула. — Ладно, открою. Но если тебя заметят, — я усмехнулся. — С тобой я ни о чем не договаривался. — Вот именно, — сказала Светочка. Она пристала на цыпочки, поцеловала меня в щеку прошептала. «До завтра». Махнул рукой. Ельцову поспешила к Валерии. Я надел мотошлем и слез с мотоцикла. Братец Чижик завелся только с пятой попытки. Ни Кирилл, ни Коля, ни Марго не спали, когда я вернулся. Они напоили меня чаем. Выслушали мой отчет о проделанной за сегодняшний день работе. Маргарита Лаврентьевна мне сообщила, что сегодня весь город судачил о нападении на сына второго секретаря горкома партии. Говорили, что Игорь Матвеевич сельчик рвет и мечет. Все ему показательно сочувствовали. Никто не сомневался, что преступление раскроют в кратчайшие сроки. Высказывали множество предположений относительно мотивов нападения и личности преступника. Но мою фамилию Примарго сегодня никто не упоминал. 19 октября я проснулся на рассвете. Младшего брата не разбудил. Тот еще вчера меня предупредил, что взял паузу в занятиях физкультурой до возвращения в общежитие. Но мне хватило и вчерашней паузы. Поэтому я утром взбодрил себя умыванием, натянул кеды и трико, спустился в заставленный автомобилями двор, походивший на выставку продукции советской автомобильной промышленности. Сегодня разведал новую трассу. Пробежал четыре квартала до дома Прохоровых. Наведался во двор школы, где раньше учился Артурчик. Отыскал там спортплощадку. Завтракал я в одиночестве. Мой младший брат и хозяева квартиры еще спали, но с аппетитом, пребывал в хорошем настроении. Я не обещал вчера Котовой, что прихвачу ее с собой на встречу с Олегом, поэтому к общежитиям мехмашина я не свернул. Лишь бросил мимолетный взгляд на главное здание новосоветского механика машиностроительного института, когда промчался мимо него верхом на задорно рычавшем братце Чижике. Подъехал к кафе за пять минут до мной уже, назначенного времени встречи с Котовым. Взглянул на окна кафе, но не увидел, дожидался ли меня внутри него Олег, потому что окна сейчас походили на огромные зеркала, отражали яркий солнечный свет. Я бросил в люльку мотоцикла мотошлем, полюбовался собственным отражением на стеклах. Решительно взбежал по ступеням, шагнул в помещение и огляделся. Заметил сидевшего за столиком около стены Олега и высидавшую справа от него Лену. Отметил, что Котов выглядел невыспавшимся и словно слегка испуганным, и его сестра сверкнула в меня своими огромными глазищами и тут же смущенно опустила взгляд. Мне почудилось, что загар на лице Котовы вдруг стал темнее. Особенно он сгустился сейчас на скулах и на мочках ушей Лены. Я махнул Лене Олег рукой, направился к ним, виляя между столами. На ходу соображал, проголодался ли за время пути. Уловил в воздухе аромат свежей выпечки. Мой желудок отреагировал на него радостным урчанием. Но я не свернул к витринам, а первым делом подошел к Котовым. Пожал руку Олегу, поздоровался с Леной. Заметил, брат и сестра переглянулись, словно пара заговорщиков. Почувствовал аромат духов и аланта и запашок шипра. Спросил, может, выпьем по чашке чая с пирожками? Подожди с едой, сказал Олег. «Присядь». Он указал на пустовавший до моего появления стул. Я последовал совету Олега. уселся со спиной к входу в кафе, лицом к стене, где красовалась изображавшая из счастливых советских граждан мозаика. Взглянул сперва на Лену, затем на ее брата. Напечатал. Олег нахмурился, кивнул. Он огляделся, будто разведчик на встрече с резидентом. Сунул руку под свитер и извлек оттуда черный конверт из-под фотобумаги. Явно не пустой. Положил его на столешницу, сдвинул в мою сторону. «Вот, держи», — сказал он. «Зачем я только согласился на это занятие?» «Все так плохо», — поинтересовался я. Опустил взгляд на конверт с фотографиями. «Это ужасно», — ответила Лена. «Мерзко и противно». Она посмотрела мне в лицо, но тут же снова опустила глаза. «Ты уже посмотрела?» — спросил я. Посмотрел не на Котову, а на ее брата. Олег дернул плечами. — Лучше бы я этого не делала, — сказала Лена. Она вдруг приподняла голову. И я встретился взглядом с ее глазищами. — Ты правильно сделал, что набил этому гаду морду, — сказала Котова. Я бы ему еще и голову оторвала. Я усмехнулся и произнес. — Как интересно. Открыл черный конверт. Лена накрыла теплой ладонью мою руку, прижала ее к столешнице. «Осторожно, Сергей!» — попросила Котова. «Смотри их так, чтобы никто посторонний не увидел. Там...» Лена вздохнула, покачала головой и снова опустила глаза. Я расправил плечи, спиной заслонил конверт от взглядов немногочисленных посетителей кафе. Вынул угад одну из фотографий. Хмыкнул, пробормотал. «Вот, значит, зачем венчику понадобился штатив. Так даже и лучше». Просмотр фотографий не испортил мне аппетит. Я все же загрузил тарелку ароматной выпечкой, взял чашку горячего чая. Расставил все это перед собой на столе. А вот Олег и Лена от булок и пирожков решительно отказались. Я в очередной раз отметил, что в нынешние доинтернетовские времена людей было несложно одними лишь картинками удивить или шокировать. Жевал пирожок с мясом, слушал ворчание Котова. Олег пожаловался на то, что из-за меня вчера солгал Рите. Он сказал, что больше никогда не согласится на мои авантюры. Я слушал жалобы Котова, поглядывал на его сестру. заметил, что Лена хмурила брови. Она посматривала на черный конверт и поглаживала пальцем комсомольский значок, будто держалась за оберег. Лена рассказала, что видела вчера вечером Ингу Рауде. Та выглядела печальной и задумчивой. Лен рассказала и о том, что девочки в общаге вовсю судачили о венчике. Но меня к этому делу они не приплетали. Встретила Котову вчера и Артурчика. Тот расспрашивал у нее, куда подевались Черновы, но не упомянул о том, что меня или Кирилла разыскивала милиция. Котову упросила, чтобы я взял ее сегодня с собой. Из кафе мы с Леной поехали к Коле и к Марго. Те обрадовались появлению Котовой. Маргарита Лаврентьевна и Лена тут же углубились в обсуждение скорой свадьбы, а я показал Николаю Кириллу, напечатанные Олегом с пленкой сельчика, фотографии. «Этот ваш венчик больной на всю голову», — заключил Уваров. «Да...» — он почесал затылок. «Лучше бы я его тогда убил», — пробормотал мой младший брат и стрельнул в меня злым взглядом. За обедом я попросил Маргариту Лаврентьевну чтобы та помогла нам с пошивом вечернего платья для Лены Котовой. Подсказала подходящий случай и модный сейчас фасон. Выбрала ткань, посоветовала хорошего портного. Сказал, что чуть позже закажу новые костюмы для себя и для Кирилла. Но нам они не к спеху. Успеть бы до Нового года. А вот платье для Лены понадобится к концу этого месяца. Качественное, модное и красивое. Сережа, зачем мне вечернее платье? — спросила слегка растерявшаяся Котова. Она едва не уронила ложку. Я сказал, что это будет мой подарок ей на день рождения. Напомнил Лене, что зимой мы пойдем в театр, когда приедем в Москву. А еще сообщил, что 27 октября, в Ленин день рождения, мы с ней приглашены в ресторан «Московский» на годовщину свадьбы Прохоровых. — В «Московский»? — недоверчиво повторила Котова. Маргарита Лаврентьевна сказала... Тебе там понравится, подруга. Замечательное место. Это будет хорошая тренировка перед Москвой. Она лукаво улыбнулась. Нас с Николаем туда тоже пригласили. Илья Владимирович лично позвонил нам неделю назад. Марго заметила мое удивление и пояснила. Всегда знала, что Прохоров разбирается в людях и хорошо чувствует перспективу. Она прикоснулась кончиками пальцев к руке Уварова а у моего Коля перспектива буквально на лице написана. — Да, — отозвался Уваров. Он тяжело вздохнул. Маргарита Лаврентьевна поинтересовалась, потрачусь ли я на по-настоящему хорошую вещь. Сообщила, что приличное вечернее платье — не недешевое удовольствие. Глаза ее при этом смеялись. Хотя Маргарита Лаврентьевна не улыбалась. Я заверил Марго, что уже настроился на серьезные траты. Пропустил мимо ушей причитания Лены. На них никто из сидевших за обеденным столом мужчин не обратил внимания. Заметил, как Марго заговорщически подмигнула Котовой. В восемь часов вечера в Новосоветске уже стемнело. Мимо окон ресторана «Московский» я проехал по относительно ровной дороге, освещенной лишь уличными фонарями и фары братца Чижика. Тучи спрятали за собой луну и звезды. Отметил что рядом с выстроившимися около ресторана автомобилями мой мотоцикл смотрелся бедным родственником. Взглядом пробежался по зашторенным окнам, заметил на двери табличку с надписью «Мест нет». За дверью сквозь стекло разглядел коренастую фигуру охранявшего вход в ресторан «Швейцара», свернул в Красный переулок, а потом и во двор дома. Братец Чижик неспешно подкатил к невзрачной двери подсобки ресторана «Московский». Я заглушил двигатель мотоцикла, стащил с головой мотошлем, повесил его на руль, пригладил ладонью прическу, стряхнул дорожную пыль с рукавов пиджака, поправил под воротником узел галстука. Пиджак мне чувствительно сжал в плечах. Я заметно нарастил мышечную массу за тот год, что прошел после пошива этого костюма. Поэтому и упомянул сегодня за обедом, что пошью себе новый костюм. До поездки в Москву обязательно. Я слез с мотоцикла, прислушался. С улицы не различил звуки, наверняка звучавшие сейчас в ресторане музыки. Лишь услышал шелест листого клена у себя над головой. Прогулочным шагом подошел к входу в подсобку. Потянул за ручку дверь. Та беззвучно приоткрылась. В лицо мне дохнуло ароматами общепита, запахом табачного дыма и подгнивших овощей. Я услышал музыку. Та доносилась из зала. Шагнул через порог, включил в подсобке свет. Мне почудилось, что за прошедшее с моего прошлого визита время тут ничего не изменилось. Меня встретил все тот же скучавший по встрече с метлой пол, стопки ящиков под овощи и ящики с пустыми бутылками, три стула со сломанными спинками. Я снова увидел наполовину заполненную окурками стеклянную банку под стулом, грязную лампочку у потолка, темно зеленые стены с пятнами теней. Пересек комнатушку, взглянул в сторону кухни. Раздавались голоса и шипение масла. Осторожно приоткрыл дверь в зал ресторана. Музыка стала громче. К музыке добавились многочисленные голоса гостей ресторана «Московский», сливавшиеся в единый гул. Я зажмурил глаза. Освещение в ресторане мне показалось ослепительным. После уличной полутьмы и тусклого света в подсобке увидел усатого бармена, работавших на сцене незнакомых мне музыкантов. Солировал сегодня невысокий мужчина с кавказской внешностью и приятным шелковистым голосом. Заметил сновавших между столами женщин-официанток. Взглянул на заполнивших зал гостей. Не заметил ни одного свободного стола. Пробежался взглядом по лысоватым макушкам, по пышным прическам, по мужским и по женским лицам. Отыскал глазами красноватое лицо Игоря Матвеевича Сельчика. Второй секретарь горкома партии выседал за тем же столом, где и в прошлый раз. В компании той самой молодой девицы с которой я видел его тут в августе, когда ужинал в Московском, вместе с Настей Бурцевой. Я хмыкнул, одернул пиджак. Поймал на себе встревоженный взгляд Светочки. Ельцова тут же отвела глаза и будто о чем-то вспомнила. Торопливо зашагала к барной стойке. «Я прошу», — запел со сцены певец, — «хоть не надолго. Боль моя, ты покинь меня». Под музыку из фильма «17 мгновений весны» я решительно вошел в ресторан. Прошел мимо стола, где обычно ужинал Прохоров. Там сегодня отдыхала незнакомая мне пожилая пара. По краю танцплощадки дошел до стола сельчика. Остановился по правую руку от молодой спутницы второго секретаря горкома партии, рядом с пустовавшим стулом. Улыбнулся и громко сказал «Здравствуйте, Игорь Матвеевич!»